56. Моисеев молча встал между Давыдовым и компьютером. Его поза говорила однозначно, он намерен защищать свой бизнес. Михаил закончил разговор по телефону и угрюмо взглянул на старого друга. Даже если твой клиент связан с террористами, ты будешь охранять его счет? Давай закроем эту тему ради нашей дружбы. Поставь себя на мое место, старик. Ты поймешь, что я не могу иначе. «У нас тоже выбора не осталось!» Моисеев всплеснул руками и воззвал к разуму девушки. «Дина, хотя бы вы ему объясните, что бизнес строится на доверии!» «Я не могу распоряжаться деньгами моих клиентов!» «Пойдем, Давыдов!» — решила девушка, шагнув к выходу. «Только не обижайтесь, ребята!» Моисеев засуетился вокруг гостей. «Я бы одолжил вам свои деньги, но у меня и близко нет таких средств!» «Я и так твой должник», — смирился Давыдов. «Из-за меня сгорел офис. Я угробил твой планшетник и еще пятьсот долларов, которые ты кинул мне на брокерский счет. Проиграл подчистую?» «Знал бы прикуп, жил бы в пентхаузе». Михаил застыл на месте, веселая присказка заставила его задуматься. Особенно первая часть фразы. Его глаза смотрели на Дину, а мозг ухватывался за удивительную возможность. — Ты подключен здесь к рынку Форекс? — неожиданно обратился Давыдов к Моисееву. — Конечно, это мой бизнес, и в данный момент можно покупать и продавать валюту. — Никаких проблем, азиатские биржи уже открылись. — Прекрасно. Михаил заметался взад-вперед по серверной, то потирая ладони, то охватывая ими голову. Он то и дело твердил под нос. — Это реально. Это должно получиться. — Остановись и расскажи, в чем дело. — перехватила его Дина. — Мы будем играть. Мы будем покупать и продавать валюту. На счету бригантины еще осталась крупная сумма. Мы можем ею воспользоваться. — Ты только что признался, что все проиграл на бирже. — Я был без тебя, Дина! Он действовал как дилетант, вмешался в разговор владелец лаборатории. «Не надо принимать решение самому. Я предоставлю вам новейший робот-трейдинг. Наша программа дает правильное предсказание в 60% случаев, а нам надо 100!» Уверенно заявил Давыдов. «Хотя и спустил деньги, но в кое в чем разобрался. Мы будем играть на микроколебаниях, используя способности Дины». «Что надо делать?» Воспряла духом девушка, увидев огоньки энтузиазма в глазах Михаила. Так. Давыдов хлопнул в ладоши. «Нам надо два полноценных брокерских места и много кофе и шоколада». «Лучшие компьютеры здесь. Устраивайтесь», — предложил Моисеев. «В серверной экранированные стены, чтобы не было помех. Поэтому не работают мобильные телефоны. Вот и хорошо, не будут отвлекать. Только учти, сто процентов успеха это нереально. К черту реализм!» «Все новое в мире совершают те, кто верит в чудо». Моисеев покачал головой и включил компьютеры. Пока он настраивал рабочие станции для новоявленных брокеров, Давыдов подключился к банку и перевел со счета Бригантины оставшиеся 27 миллионов долларов на свой брокерский счет в лабораторию Моисеева. «Готово», — объявил Моисеев. «Даже интересно, что у вас получится». Дина с недоверием смотрела на два больших дисплея. Большую часть экрана на них занимал зубчатый график. Большие скачки на нем сопровождались мелкими пилообразными колебаниями. Слева от графика располагалась колонка цифр. Цифры и график постоянно обновлялись. Это соотношение пары евро-доллар, начал объяснять Давыдов. Курс постоянно колеблется. Мы будем играть на микроколебаниях. Брокеры это называют скальпированием на Форексе, пояснил Моисеев. Вот мы и будем снимать скальп. Как? не понимала Дина. Ты видишь на 20 секунд вперед это наш главный козырь. Для примера, мы находимся в этой точке, где отношение евро к доллару 1,2317. Это локальный минимум. В следующие секунды курс микроскопический возрос, и ты это предвидела. Давыдов показал маленький пик на графике и соответствующие строки в таблице. Ты нажимаешь кнопку Бай. И покупаешь евро. Наши 27 миллионов долларов превращаются в... Давыдов разделил на калькуляторе и показал Дине сумму в евро. 21 миллион 920 тысяч 922. А через 15 секунд курс вырастает на 30 пунктов и становится 1,2347. «Ты мне это уже сообщала. Я нажимаю кнопку Sell и продаю только что купленные евро по новому курсу. К нам возвращаются». Давыдов показал на калькуляторе новую сумму в долларах – 27 миллионов 65 тысяч 762. За 15 секунд мы заработали 65 тысяч 762 доллара. «Не забудьте про комиссионные», – заикнулся Моисеев. Если поймаем два подобных пика в минуту, то заработаем 130 тысяч. А чтобы вернуть 130 миллионов, нам потребуется... Михаил проверил действия на калькуляторе и сообщил. Около 17 часов. С ума сойти. У нас вся ночь впереди и завтрашний рабочий день. Бригантина должна вернуть кредит банку до 18.00. Мы должны успеть. И потом... Скачки курса могут быть выше 30 пунктов и сумма, которую мы задействуем, будет постоянно возрастать. А если курс будет падать? Правило универсальное. На локальном минимуме ты покупаешь евро, после роста я продаю. Если видишь скачок вниз, то ты продаешь доллары на локальном максимуме, а я покупаю их на минимуме, когда они стали дешевле. К нам возвращается больше долларов. Так и так, зарабатываем. Здорово! улыбнулась Дина. «Теперь все зависит от тебя. Играем на скачках курса от пятнадцати пунктов и больше. Желательно обыгрывать по два зигзага в минуту. Главное не ошибиться. Если будет рост, ты говоришь насколько. Если курс проваливается, сообщаешь о падении». Оба заняли места перед компьютерами. «Очнитесь, ребята!» — воскликнул пораженный Моисеев. «Вы что, будете рисковать всей суммой?» «Ты прав», — согласился Михаил. «Сначала ограничимся десятью миллионами, а там как пойдет». «Свихнулись», — обронил Моисеев. «Твои комиссионные стоят хорошего кофе? Организуй». И Михаил кивнул Дине. «Поехали».